«Чем вызвано различие?» — сказала Олла Дес. «Вероятно, вы любите шум, толчью, скопление народа. Да нет же, мы ненавидим это, как большинство людей умственного труда. Но неизбежно каждое красивое место, вновь отстроенный дворец отдыха, оказываются набитыми людьми». «Я, кажется, понял, в чем дело», — сказал Соль Сайн.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 Но как вы достигаете этого? Регулировкой деторождения и этим, и предвидением случайностей, флюктуации успехов и неуспехов, космических циклов. Человек должен все это знать, иначе какой же он человек? Главная цель всех наук одна – счастье человека. А из чего она складывается, ваше счастье? Из удобной, спокойной и свободной жизни, с одной стороны, а также из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворенности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира. Но это же противоречит одно другому. Напротив, это диалектическое единство, и, следовательно, в нем заключено развитие.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 Кажущееся отсутствие обитателей на планетах около центра галактики, где под километровыми сводами застыли или медленно вращались прозрачные диски, излучавшие голубое сияние. В других мирах встречались звездовидные формы, окаймленные тысячами ослепительных фиолетовых шаров, в отличие от дисков, ориентированные вертикально. Тормансиане так и не поняли, что это машины, конденсировавшие какой-то вид энергии, или психические воплощения мыслящих существ, пожелавших остаться нераспознанными даже для приемников Великого Кольца. Очень зловещими казались планеты инфракрасных солнц, населенные высшей жизнью и входящие в кольцо. Записи были сделаны до введения волновых, инверторов, изобретенных на планете звезды бета-чаши, позволявших видеть в любых условиях освещение Вселенной Шакти. Едва различимые контуры гигантских зданий, памятников, аркад таинственно чернели под звездами, и движение множества народа казалось грозным. Непередаваемо прекрасная музыка разносилась во тьме, и невидимое море плескалось с тем же гегзометрическим шумом, как на Земле и планете Янгях. Олла Дес показала и некоторые оставшиеся нерасшифрованными записи, доставленные звездолетами прямого луча с галактик Андромеды и М-51 в гончих псах. Дико вертевшиеся многоцветные спирали и пульсирующие шаровидные тысячегранники как бы просверливали океан плотной тьмы. Только экипаж темного пламени, прошедший по краю бездны, догадывался, что эти изображения могли означать проникновение в Тамас, недоступный и незримый антимир, облегающий нашу Вселенную. И все же передачи из далеких и странных миров, несмотря на свою необычайность, мало интересовали тармансян. Зато их бесконечно волновали стереофильмы о землянах на других планетах. Например, недавно заселенной планете Зеленого Солнца в системе Ахернара. Не могли не пленить их воображение великолепные красные люди с Эпсилон Тукана. С этой планетой Земля установила регулярное сообщение. После того, как ЗПЛ стали совершать рейсы на Эпсилон Тукана и обратно протяженностью в 180 парсеков за 17 дней, на Земле, особенно среди молодежи, вспыхнула эпидемия влюбленности в красных людей. Но оказалось, что браки между землянами и красными —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 Но весь строй жизни пионеров земного человечества на Ахернаре ничем не разнился от их родины, что давало тармансианам уверенность в их собственном союзе с могущественной землей.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 Такая структура не могла вывести планету из ее современного нищенского состояния. В то же время этот строй обеспечивал высочайшие привилегии олигархической верхушки. Хотя сумма преимуществ оказывалась убогой в сравнении с открытой, ясной и здоровой жизнью коммунистического строя Земли, поверить в это и отдать свои привилегии олигархи Ян-Ях, конечно, не могли.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 Безудержное восхваление, которым занимались демагоги-пропагандисты Совета Четырех. Посещение импровизированного театра в пустыне близ звездолета Земли, к которому запрещено было даже приближаться, составляло с точки зрения владык Ян Ях,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 Увеличение зубца К в биотоках всех искренне и открыто жаждавших информации Тормансиан. Всякое сомнение, недоверие или скрытая сильная эмоция вызывала неизбежно и непременно спад зубцов К. В проходе между двух деревьев устроили дополнительное поле, пропускающее только людей с определенным уровнем возбуждения зубцов К и отбрасывающее всех других. Так тармансиане получили дополнительную гарантию безопасности.